пелок. «Бабушка, бабушка, а расскажи еще раз, как познакомилась мама и папа», просит пятилетняя зеленоглазая девочка, усаживаясь на ворсистый ковер возле огромного зеркала в старинной витой раме. По отражающей глади проходит рябь, а потом, будто выныривая из-под толщи воды, в нем появляется женщина. Ее длинные платиновые волосы неспешно развиваются. Кожа бледная до синевы, в глазах застыл вечный холод. Она похожа на зловещего призрака, что вот-вот утащит глупую девочку в преисподнюю. Но малышка совсем не боится, наоборот, посаживается ближе и так искренне улыбается женщине в зеркале, что у той будто нехотя вздрагивают уголки тонких губ, а в стылом взгляде вспыхивают теплые искры. «Привет, конфетка моя!» Тихо говорит женщина. Ее голос похож на шелест павшей листвы. «Что ты здесь делаешь совсем одна?» Опять улизнула от няни. «Она думает, я сплю. И я же не одна?» Малышка честно-честно хлопает глазами. «Я с тобой». «Хм...» «Пожалуйста, бабушка, я очень хочу снова послушать. Ты так интересно рассказываешь!» «Ну хорошо, как можно тебе отказать?» «Моя милая, готовь ушки, ведь я поведаю тебе историю, что приключилась до твоего рождения», — таинственно произносит женщина в зеркале. Девочка активно кивает, показывая, что готова слушать. «Сейчас Аштария — это центр торговли и магической науки, но еще шесть лет назад она была маленькой бедной страной». В те времена твоя мама и папа еще не были правителями Аштарии, всего лишь одинокими принцем и принцессой. Однажды они встретились, полюбили друг друга, и все у них могло бы сложиться хорошо. Но мерзкий колдун по имени Бран позавидовал их счастью. Он наложил на твою маму заклятие, украл магию, а заодно ее память». Твоя мама и папа забыли друг друга, забыли, что когда-либо встречались, забыли о своей любви. «Ох!» – девочка испуганно прикладывает ладушки к прозовевшим щекам. «Это потому, что колдун сам хотел жениться на маме, да?» «Именно! Он был жадным и очень злым человеком. Он жил тысячу лет и хотел жить еще столько же» а для этого ему была нужна жизнь твоей мамы. Но папа ее спас? Он пытался, грустно вздыхает женщина, пытался много-много раз. Они истинная пара, и их с мамой тянуло друг к другу. Поэтому они снова встречались, снова влюблялись, вновь пытались спастись, но колдун всегда оказывался хитрее. Раз за разом он забирал воспоминания влюбленных, и они вновь забывали друг о друге. «Из-за этих козней твоя мама слабела. Она все меньше улыбалась, все чаще плакала. Жизнь стала казаться ей серой, а праздники – грустными. Еще немного, и она могла бы даже умереть от этой печали». В изумрудных глазах девочки выступают слезы, обняв себя руками – Она жалостливо шепчет: "Бедная мама, не переживай", говорит женщина самодовольно вскидывая подбородок. "Я помогла им, направила их на нужный путь. Пусть не знала всего, но догадывалась, что колдуна можно победить с помощью древнего артефакта, что хранился в подземельях замка Штарии. Но мне было очень непросто. Ты же знаешь, как упрямы твои родители, крошка. Скажи я им прямо, что делать и куда идти, они бы никогда не послушались. Мне пришлось действовать хитростью». «И как же ты их обхитрила, бабушка?» Я сказала им, что этот артефакт ужасно опасен, что им ни в коем случае нельзя в него проникать. И угадай, что случилось? «Они все сделали наоборот?» «Хм, «Да», — хмыкает женщина. Девочка хихикает в кулак, уже забыв о грусти. Сделали все наоборот. Они с помощью артефакта узнали правду о себе. Я также потолкнула твою маму попытаться разорвать истинную связь. Но лишь затем, чтобы она глубже осознала свои чувства, а также узнала о своей волшебной силе. И с помощью нее они победили злодея и всех-всех спасли. Верно. И даже освободили из заточения демона, которого тысячу лет назад посадил на цепь злой Бран. И тот демон, перед тем как уйти, в благодарность вручил твоей маме три подарка». О, эту часть ты мне не рассказывала. округляет глаза девочка. «Потому что раньше мы никогда не беседовали один на один. Ведь о двух подарках твои родители знают». А третьим не догадываются. Что же это за подарки? Первый заговорчески шепчет женщина. Это магия. Он вернул ее твоей маме всю до последней капли. Вторым подарком было то, что он вылечил ее душу. А третий подарок это... Это... Задерживает дыхание девочка. Это ты, моя звездочка. Я? Восклицает она, вскакивая на ноги. «Именно!» Очень серьезно говорит женщина. «Не веришь? Тогда посмотри на свои руки». «А что с ними?» Девочка крутит ладошками, потом засучивает рукава, оголяя запястья, на которых ничего нет. «И тут ничего!» «Ты просто не видишь! Пока что никто не видит, кроме меня!» Шепчет женщина в зеркале. Ее зрачки расширяются, затапливая радужку. В них отражается пятилетняя девочка, рассматривающая свои маленькие розовые запястья синими прожилками, которые на самом деле вовсе не пустые. На них ярко светится золотой узор истинной метки. Примечание. По истории Виктории Алана есть отдельная диалогия. Называется «Я стала злодейкой любовного романа». Книгу можно читать отдельно, но в ней также встречаются знакомые персонажи – и Илона и другие. Из нее можно узнать, почему Илона оказалась в зеркале и как именно познакомились Алан и Виктория. Также приглашаю вас в свою авторскую группу в ВК.